Присяжный поверенный прибыл на Воробьевскую улицу к дому старшего советника губернского правления почти одновременно с полицией. Полиничка уже не испытывал судьбу и, получив известие о происшествии, тотчас же протелефонировал Ардашеву. Тело Бояркина напокоилось в кресле. Судебный врач осматривал труп со знанием дела. Полицейский фотограф жег магний в тарелке и снимал на пластину место происшествия с разных ракурсов. Часы показывали десять вечера. Пахло валерьянкой и золой. Судебный следователь Леечкин, скрипя железным пером, составлял протокол осмотра места происшествия, и изредка поглядывая на Ардашева. Полиничка, переминаясь с ноги на ногу с трудом, пытался разобрать через всхлипывание и причитание слова вдовы. Горничная закричала, я вбежала в комнату, муж сидел в кресле весь в крови не дышал лицо изранено, вокруг валялись леющие угли выстрел был один да вдова вновь разрыдалась благодарю вас успокойтесь пожалуйста вы свободны полиничка поманил кого то рукой через приоткрытую дверь и появилась горничная скажите кто заходил в комнату у виктора самсоновича «Никто. В доме было три человека. Анастасия Мироновна, я и хозяин. Он прошел в кабинет. Через время раздался выстрел, и я бросилась туда. Он в кресле перед камином, окровавленный. Я закричала. Появилась Анастасия Мироновна. Я выбежала на улицу и окликнула городового». «Камин горел, как я понимаю?» «Да». «Вы его разжигали?» нет хозяин я только полене в дровницу принесла еще утром а когда вы зашли после выстрела что заметили только главешки по комнате валялись и тлели ясно можете идти полиничко приблизился к стене провел по ней ладонью и сказал понять не могу откуда здесь и на полу водяные капли я тоже заметил признался помощник начальника сыскного отделения. «А что у вас, доктор?» осведомился Полемичка. «Причина смерти ясна. Труп можно оставить дома. Четыре поранения. Два из них в голову и грудь смертельные». «Это и неудивительно!» выковыривая из стены перочинным ножом кусок расплющенного свинца, изрек Коширин. Стреляли пулями особой конструкции, охотничьим жаканом. В центре при отливке оставили полость, ее заполнили мелом. Благодаря этому при попадании она разрывается, и животное даже при ранении гибнет от обильной кровопотери. А что говорить о человеке? «Знаете ли, господа, я сам охотник» признался судебный медик. «Некоторые мои знакомые по бокам такой пули делают еще и небольшие надрезы, чтобы при вылете из гладкого ствола она под напором воздуха получала вращение на манер винтовочной». «Это заблуждение», — не согласился присяжный поверенный. «Никакого вращения быть не может». «Но в данном случае мне непонятно, кто стрелял», Вмешался в разговор Леечкин. Тут же шесть пуль. Откуда они, если, по словам горничной, выстрел был один? Что-то здесь не так. Ардашев поднял кружок свинца, вынул из кармана складную лупу и стал его рассматривать. Затем подошел к камину, извлек оттуда обрывок картона, понюхал, повертел в руках и поспешил в переднюю. Хлопнула входная дверь. «Куда это он?» – удивился Полиничка. «А бог его знает!» – пожал плечами Каширин. Через несколько минут присяжный поверенный вернулся. Он вынул из кармана коробочку любимого Монпансье, положил под язык синюю конфетку. «Вопросов больше, чем ответов», – с сомнением покачал головой Полиничка. «Что это за вода на стенах и полу?» Как проник в комнату убийца, если дом был закрыт изнутри? Где ружье, в конце концов? Никакого ружья и в помине не было, заключил адвокат. Кусок Жакана не имеет характерного полировочного следа от ствола. Убийство было совершено с помощью порохового заряда, пыжа и нескольких жаканов эта своеобразная бомба была запакована в промасленный гусиным жиром картонный цилиндр ардашев продемонстрировал кусок желтого картона а он в свою очередь был вделан в ледяной шар таким образом что от пороа фитиль вымоченный в керосине был выведен наружу злоумышленник залез на крышу зажег фитиль и бросил бомбу в дымоход камина Она упала в огонь и взорвалась. Пули попали в жертву. Со стороны могло показаться, что раздался выстрел. Силой взрыва разбросала горящий очаг, и угли разлетелись по комнате. «А для чего надо было использовать лёд?» Ильичкин вопросительно смотрел на адвоката. «Чтобы запутать следствие, если бы порох находился, допустим, в металлическом контейнере то, учитывая разлетевшиеся по комнате осколки, сразу бы прояснилось, каким образом произошло убийство, а лёд превратится в воду, вода вскоре высохнет, и тогда совершенно невозможно будет ничего понять. Останутся лишь пули и несколько кусочков промасленного гусиным жиром картона, предохраняющего порох от намокания. Ведь только герметичность может привести к взрыву заряда, а не будь его, порох бы просто вспыхнул и сгорел. Без давления, которое обеспечивал лёд, не было бы и энергии, достаточной для выброса пуль. «Да, но как преступнику удалось незаметно попасть на крышу?» поинтересовался каширин «Без особого труда. Дом хоть и большой, но одноэтажный. Окна обращены в сад. Я только что осмотрел внешнюю часть особняка. Стена, выходящая на улицу, глухая. Рядом... Брама соседнего дома. На ней имеются выступы наподобие ступенек. Их злоумышленник использовал для того, чтобы залезть на крышу, а каминная труба кабинета расположена тут же». «Теперь ясно, почему в посылке была пуля и гусиное перо», задумчиво вымолвил пленичка «Слепень имел в виду гусиный жир». «Совершенно верно. Однако я должен заметить, что снег не идет уже несколько часов, и поэтому прошу вас забраться на крышу и снять следы подошв злоумышленника. Не мне вам говорить, что для этой цели лучше всего использовать столярный клей. Ни гипс, ни воск в данном случае не подойдут». Резюмировал Ардашев. «А мне непонятно, на каком основании господин присяжный поверенный не только вмешивается в ход расследования, но еще и раздает приказы. Он что, новый полицмейстер?» – недовольно вопросил Каширин. «Хорошо, господа, раз так, не смею вам мешать». Адвокат уже собрался уходить, но тут вмешался Полиничка. «Нам сейчас, Антон Филаретович, не до фоноберий» тем более что я сам вызвал клима пантелеевича смею заметить что предложение господина Ордашева вполне разумное лестницу вам найдут а кклеи позаботьтесь сами не первый год на службе но учтите что поверхность крыши покатая потому варите его гуще чем обычно и выливайте уже тогда когда начнет твердеть в противном случае все испортите и фонарь не забудьте слепки следов извольте сегодня же доставить в отделение я их лично «Осмотрю». «Слушаюсь!» Сквозь зубы процедил Кошерин и Багровый от злости скрылся за дверью. «Таким образом присланная Бояркину пуля полностью соответствует способу его убийства», заключил Леечкин. «Сырая вилка для судьи тоже понятна». «Но что тогда означает крысиный хвост для врача?» «Это вопрос», развел руками полиничка Но, как бы там ни было, Слепень перешел в наступление, даже несмотря на фальшивые покаянные письма, которые мы отправили на почту. Клим Пантелеевич, какие у вас соображения? Давайте для начала подведем итоги. Первая попытка Слепня расправиться с судьей потерпела неудачу. Будет ли он теперь стремиться совершить убийство вторично, в соответствии с вилкой и сыром, или изобретет что-то новое, мы не знаем. Но смею предположить, что он попытается разделаться с приемышевым таким способом, к которому вилка и сыр будут иметь определенное отношение. Надо бы на также осмотреть жилище Кирюшкиной. Возможно, это поможет нам догадаться, каким образом преступник может расправиться с ней и как с этим связан крысиный хвост. В противном случае мне обречены на отставание. Пожалуй, поеду посмотрю, все ли в порядке у судьи приемышева. Уж больно дурное у меня предчувствие. Проговорил присяжный поверенный и направился в переднюю. «И я с вами. Здесь нам уже делать нечего». — сказал Полиничка. — Тем более коляску в этот час вам не найти. Воспользуемся моей. Давайте сначала заедем к докторше, а после нее и к судье. — Хорошо. На улице было слышно, как Коширин кричал надворника Доносились обрывки отдельных слов и фраз, смысл которых был понятен. Лестница, столярный клей, фонарь. Но были слышны и другие фигуристые выражения, от которых покраснела бы даже гербовая бумага высшего оклада по пятьдесят копеек за лист. Полицейская пролетка покатила вниз. Дом Кирюшкиной находился на углу станичной и казачьей улиц. Снег точно приклеился к деревьям, и черные ветви, будто подведенные тушью на фотографическом снимке, украсились белым нарядом. В некоторых домах еще не ложились. Сквозь щели закрытых ставней пробивались тусклые полоски желтого света фотогеновых ламп. Ардашев достал коробку ландрина, отправил в рот синюю конфетку и сказал... Ставрополь хоть и губернский центр, но город небольшой. От края до края можно проехать от силы за две четверти часа. Нам бы еще реку приличную, или хотя бы озеро верст в пять по окружности. А лучше и то, и другое. Да где их взять? Может, внуки что-нибудь придумают? Зато в каждом дворе фруктовый сад, а прудов сколько вокруг. Речки небольшие, но родников много. Вода чистая, ключевая. Улицы широкие, точно площади, церкви, соборы. Один казанский чего стоит? Колокольню за тридцать верст видно. А заметили, как на Пасху Ставрополь преображается? Люди становятся вежливее, добреют не ссорятся. «Ваша правда». У нас в книге для записи преступлений на Пасху и Рождество в графах касательно смертоубийств, грабежей и разбоев все чаще пропуски. Я на мордобой расчет не беру. Видно, хевраки откладывают свою работу на черные дни календаря да на осеннюю ярмарку. Хевраки. Жаргонная. Члены преступного мира. Примечание автора. Не доезжая сожжений пятидесяти до дома, в котором жила врач Кирюшкина, показалась небольшая толпа, человек пять-семь. Из окна валил дым, раздавались тревожные голоса, и среди этой людской массы виднелся дворник в овчинном полушубке и мохнатой папахе. «Полагаю, Клим Пантелеевич, тут что-то не так». Полиничка спрыгнул с коляски и направился к дворнику. «Что тут у тебя, любезный, стряслось?» «Да вот, ваш благородие, доктор шспат легла, а какой-то супостат обмотал живую крысу паклей, пропитанный керосином, поджег и бросил ею у форточку. А крыса носилась по комнате, поджигала все вокруг, пока ейный примус серую бестию не придушил». «Что ты мелешь, какой еще примус?» «Докторша кота примусом нарекла. Он-то крысу издавил. Хозяйку спас от пожара и верной погибели. Ну и сам, бдолага, сгорел заживо. Хочете зайти, Али, мне кликнуть ее?» «Позови, пусть выйдет. Дымно там». «Я мигом вошла!» Почти сразу появилась доктор Кирюшкина в наброшенном пальто и с заплаканным лицом. Ее трясло точно в лихорадке. «Екатерина Ивановна, как вы? целые участливо поинтересовался Полинничка. «Я-то в порядке. А вот котик мой погиб». «Это поправимо. Нового заведете. Главное, вы живы. Хорошо еще, что так все закончилось. А ведь злодей мог и зажигательную бутылку в форточку бросить. Вы уж больше ее не открывайте. Еще лучше перейдите спать в другую комнату с окнами во двор». Так будет спокойнее. Хотелось бы знать, Ефим Андреевич, когда вы поймаете этого слепня? — Ищем. — Скажите, а остальные, о ком в газете писали, в порядке, или он только ко мне привязался? — К сожалению, убит калежский ассессор Бояркин, — угрюмо проронил Полиничка. — Господи, горе-то какое! Видать, и мой черед не за горами. Из дома, пожалуйста, не выходите. Двери на ночь проверяйте. Мне пора. Честь имею кланяться. Когда доктор удалилась, Полиничка приблизился к Кардашеву на шаг и сказал негромко. Теперь понятно, что означала посылка с крысиным хвостом. Как видим, слепень уже дважды потерпел фиаско. Вы правы. Он попытается взять реванш. «Что вы думаете на этот раз? И будут ли новые посылки или нет?» «Откровенно говоря, мне трудно представить, каким, например, еще вариантом можно свести в могилу судью, используя вилку и сыр, если один из способов убийства вы сумели предвидеть и не допустить». «Думаю, тут надо бы на смотреть шире. Вилка не обязательно вилка». Под нею может подразумеваться любое острое орудие, а сыр — всё, что относится именно к нему. Фантазии есть где разгуляться. Так же и с крысиным хвостом. Слепень маниакально настойчив. Я убеждён, что он будет следовать предметам, находящимся в посылках. «И как быть?» «Необходимо сузить круг лиц, осведомленных о грехах теперь уже покойного Бояркина и еще здравствующих Приемушева и Кирюшкиной». кожерин этим занимается. Тут вот в чем беда. Если доктора можно заставить не выходить из дому, то что делать с безопасностью Приемушева?» «Ставя себя на место преступника, я бы постарался сосредоточиться на его служебном присутствии». Для этого надо бы на проникнуть либо в кабинет, либо в залу заседаний, где будет слушаться дело. Но вот как связать новый способ убийства с сыром и вилкой, пока не знаю. Завтра у меня процесс у другого судьи, но я постараюсь прийти пораньше и осмотреть кабинет приемшего. Благодарю вас, Клим Пантелеевич. Доброй ночи. Честь имею. Широко выбрасывая вперед трость, присяжный поверенный шагал по казачьей улице, сохранившей название с момента основания города. Тротуары были заботливо посыпаны песком, и острый зимний наконечник трости был не удел. Фонари здесь стояли не электрические, как на Николаевском проспекте, а керосино-калейные, выполняющие роль своеобразных маяков в ночном пространстве. Их задача – освещать насажень в диаметре и не дать прохожему заблудиться в кромешной тьме. Город спал, но в окнах некоторых особняков, разрисованных затейливыми морозными узорами, горел свет и двигались тени. Там текла чужая неведомая жизнь». В двухэтажных домах ставней не было. Да и зачем они, если дотянуться до окон даже первого этажа было невозможно? Ставни присущи простым горожанам с невеликим достатком или чиновникам средней руки, врачам, учителям и небогатым адвокатам. Вскоре показался особняк Ардашевых. Построенный в стиле модерна и неоклассицизма, своим Северным фасадом он выходил на Николаевский проспект. Архитектурные изыски отличались смелостью решений. Входная дверь имела форму громадной замочной скважины. Три восточных окна были обрамлены плоскими и горизонтальными выступами и фигурными овальными расширениями. Венчал здание простой карниз, над которым высился ажурный кованый парапет с тумбами в ширину каждого оконного проема. Все сооружение имело вид строгой роскоши и числилось под номером 38. В гостиной из-за наглухо затернутых портьер пробивался электрический свет. Несмотря на столь поздний час, горничная накрывала на стол. вероника альбертовна перенесла ужин, ожидая возвращения супруга с минуты на минуту. Так подсказывалось сердце. И оно не ошиблось. Хлопнула входная дверь.